Глава пятая. Анаким задумчиво шел к столовой. Мелиан, которая, к его удивлению, вдруг сдружилась с Келли, должна была прийти вместе с ней. Последние события сильно настораживали принца. Он знал, что шансов у него занять трон нет, и третий принц — это лишь титул. С этим он уже давно смирился и не переживал по этому поводу. К тому же и сам король еще в расцвете сил. Да, если честно, он сам бы отказался, если бы предложили. Но после разговора с отцом через переговорный артефакт он вдруг понял, что не все так просто. Принц знал, что надвигается война, об этом не так давно объявил ректор. И вот в преддверии войны им предписывалось вместе с сестрой срочно вернуться в столицу. Ради этого король послал целый отряд меридиан, который, по идее, должен был прибыть послезавтра. Видимо, все действительно серьезно. Кстати, узнав об этом, его сестренка чуть ли не скандал устроила. Мол, никуда не хочу езжать, мол, буду Рагнара ждать. Он обещал и все такое. Все аргументы, приводимые Анакимом, разбивались об упрямство взбалмошной девчонки. Ну, ничего. Завтра с меридианами приедет их дядя, он быстро разберется в ситуации. С Рагнаром Русом тоже было непонятно. Анаким любил свою сестру и для себя уже считал брак между ней и Валенштейном делом решенным, пока не появилась эта алия. Вот же как назло, не вовремя эта красноволосая возникло. Он хмыкнул и вдруг увидел, как среди студентов, идущих к столовой, появились маги с корпуса меридиана, охраняющие академию. Ваше Высочество, вы должны пройти с нами. Один из них лично подошел к принцу. «Мое имя Крент специально пришел за вами». «Что случилось?» — удивленно спросила Наким. «На Академию готовится нападение. Студентов первых курсов мы эвакуируем в убежище, а вторые курсы отправляются на случай помощи при осаде. Но к вам это не относится. У нас есть распоряжение спрятать вас в любом случае». «Не буду я прятаться», — презрительно фыркнул принц. «Я на втором курсе? Значит, должен быть как все». Но...» — попытался было возразить Мак. «Никаких «но», — отрезал принц. «Если что, доложишь о моем самодурстве, понятно?» Мак явно не знал, что делать. Судя по всему, приказ, который он получил, был однозначным. Но не использовать же силу на королевском отпрыске. Все эти переживания были буквально написаны на лице Кренда. Но все-таки он решил не связываться с принцем и кивнул. «Где сестра, не знаешь?» поинтересовался у него принц. «Пока нет, но ее должны были отвезти в убежище. Для вас специально спланирована защищенная комната в подземелье. Там запас воды и пищи, и можно смело продержаться неделю. Может, вы тоже туда?» Еще раз уточнил он. «Я уже сказал, мы остаемся. Веди меня к второкурсникам и найдите Мелион уже. Она должна быть с Келлией Ламберт. Мы договаривались встретиться в столовой». «Сейчас все сделаем», — отрапортовал Крент и, подозвав одного из оказавшихся рядом меридиан, передал ему слова принца. Тот убежал, а Анаким вместе с Крендом отправились к неприметному зданию, которое приткнулось к столовой. Принц всегда считал, что эта скромная кирпичная пристройка просто какой-нибудь склад или подсобное помещение, но на самом деле оно оказалось просторной комнатой, в которой стояли десяток лавок. На ней сейчас сидели взволнованные студенты. У стен замерло трое меридиан, которые, судя по всему, поддерживали порядок. «Крент, это же принц!» — выпалил один из них, подскочив к спутнику Анакима. «Ты же должен был его отвезти!» «Так, стоп!» — вмешался Анаким, на которого уже начали оглядываться студенты. «Это мой приказ. Или вы хотите со мной поспорить?» Принц постарался, чтобы в его голосе зазвучали стальные нотки, и, судя по всему, это у него получилось, так как возмутившийся его приходом меридиан лишь махнул рукой и вернулся на свое место у стены, бормоча себе под нос что-то безбашенных мальчишках. В следующий момент он услышал звук раздававшихся вдалеке взрывов. Студенты испуганно переглядывались. а и сам чувствовал, как его охватывает какое-то странное волнение. «Нет, не страх, что-то другое. Скорее, предвкушение предстоящей битвы». «Началось», — проворчал Крен, доставая переговорный артефакт. Он приложил его к уху, видимо, ожидая, что с ним могут связаться в один момент. И все взгляды сидевших на лавках студентов сразу оказались прикованы к этому переговорному амулету. Анаким прислушивался к звукам битвы, которые доносились снаружи. Так прошло, наверное, почти час времени, когда артефакт завибрировал. Выслушав приказание, Крент помрачнел. «Да, господин, я понял. Да, и на точке сбора. Да, сейчас же!» Артефакт затих, и Меридиана, глядев оценивающим взглядом присутствующих, произнес. «Мы выдвигаемся. Возможно, обрушение стены, и мы вместе с вами должны не допустить в Академию врага. Помощь уже идет». Поднимемся и организованно выходим из комнаты. На улице мои товарищи помогут вам построиться». Анаким тоже поднялся, но Крент попытался еще раз остановить его. «Ваше высочество, вам не надо туда. Давайте мы... Мы уже обсуждали это, Крент», — невольно проворчал принц. «Что с сестрой лучше скажите?» «Увы, Меридиан изменился в лице. Найти пока не можем, как и графиню Ламберт». «Не нравится мне все это!» — вырвалось у Анакима. «Мы найдем их, ваше высочество», — заверил его тот. «Ладно, какой там план, куда надо идти?» крен тяжело вздохнув, лишь покачал головой. Вскоре они стояли напротив стены, спрятавшись за спешно возведенной баррикадой. А за стенами вовсю шел бой. Анаким слышал бесчисленные взрывы, шипение молнии и не только — После того, как стена содрогнулась в первый раз, он с ужасом понял, что у врагов есть маг Земли. И явно уровни эксперта, а то и выше. А где же ректор? Да и где, в конце концов, девчонки? Он пожалел, что не настоял на том, чтобы сестра взяла переговорный артефакт. Почему их не могут найти? В следующий миг стена, напротив которой они расположились, задрожала еще раз и осела вниз горой расколотых камней, из-за чего образовался проход. «Приготовиться!» — прокатился вдоль импровизированной баррикады Крик-Кренда. Перед студентами начали появляться щиты Инеаля. А сквозь пыль принц увидел приближающихся всадников, которые прикрывались базовыми щитами. Посмотрев вверх на ближайшую к себе башню, он увидел там две фигуры, в одной из которых узнал ректора. Грейдир явно был погружен в бой. С его рук срывались черные молнии, скрываясь где-то за стенами. Еще раз оглядевшись, он увидел на других башнях еще магов, которые вели бой. А тем временем вокруг него раздались торжествующие крики. Повернувшись к проему, он увидел, как голубые шары молний, взрываясь на земле, разносят на куски врагов, превращая тех в обгоревшие куски плоти. Но радость оказалась преждевременной. До заветного пролома добралось немало вражеских всадников. «Атакуем!» Вновь прокатился голос меридиана, и на появившихся в проходе врагов обрушилась волна заклинаний. Пусть они были слабенькими, среди студентов второго курса даже адептов было немного, но тут количество схлестнулось с качеством явно не в пользу последнего. Всадники так и не сумели прорваться, а шалев от приема, который им оказали студенты, они отступили, оставив на камнях проломы чуть ли не четверть отряда. Подчиняясь приказу Кренда, студенты осторожно приблизились к проходу, где на фоне удаляющихся спин врагов, в которых продолжали бить крепостные орудия и маги, уничтожая живую силу противника, сражались два по-настоящему могучих мага. Гном, как понял Анаким, возглавлял нападавших, и, судя по всему, падение стены было его рук дело. Он стоял в одиночестве, окруженный несколькими серыми щитами земли. В метрах 50 от него висел в воздухе ректор. Черные молнии без перерыва били во вражеские щиты, и гном даже не мог атаковать. Настолько плотным казался огонь, что он лишь успевал поддерживать щиты. Но и Грейд Диру такие атаки явно давались нелегко. Принц понял, что тот сражается из последних сил. Такие мощные атаки должны быть невероятно изматывающими для мага. Первым не выдержал гном. Он медленно начал отходить, постепенно ускоряясь. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, коротышка оказался очень быстрым. Гном что-то прокричал ректору, после чего ливень молний внезапно закончился. Вражеский маг, в свою очередь, лихо запрыгнул на одну из лошадей и вскоре скрылся из глаз вместе с всадниками. Ректор же тяжело опустился на землю, и к нему сразу устремились меридианы во главе с Крендом. Анаким перевел дух. Похоже, бой закончился ничьей. Он огляделся. Насколько он заметил, пострадавших среди студентов не было. Так, легкие порезы до да ушибы, но это и понятно. Враги так и не добрались до парикады. «Ваше высочество!» Раздался рядом с ним вежливый голос, и, повернувшись, он увидел одного из слуг академии. «Что? Господин, вам велели передать. Ваша сестра ждет вас у себя в апартаментах». Анаким, не дослушав до конца слова слуги, почти бегом бросился к жилому корпусу. Алан проспал. Банально проспал. Когда он выскочил на улицу, то за стенами гремели взрывы и сверкали молнии. Растерянно оглядевшись, он увидел несколько магов из меридиан, стоявших около столовой, и направился к ним. Едва подошел, как канонада за стенами прекратилась и наступила тишина. «Какой курс?» — опередил его вопросом один из магов. «Второй?» «Ты опоздал. На Академию напали, но нападение отбито. Пойдем со мной, я отведу тебя туда, где сейчас находятся все твои сокурсники». Спустя 10 минут Аллан стоял за баррикадой, собранной, видимо, из всего, что попалось под руку, и с изумлением смотрел на огромный пролом в стене. «Хорошо, что ты здесь!» — хлопнули его по плечу. Повернувшись, он увидел принца. Несмотря на уставший вид, он выглядел довольным. «А ты где был?» «Ты не поверишь, проспал». Алан уже избавился от прежнего пиетета перед королевским отпрыском и последнее время мог общаться с ним совершенно свободно, тем более ким сам просил его об этом. А когда пришел, то все закончилось. Кстати, Алан вдруг понял, что совсем забыл о Келли, и ему стало не по себе. А вдруг с ней что-то случилось?» «Кстати, ты Келлию не видел?» — уточнил он. «Вот мы сейчас к ним и пойдем», — улыбнулся принц. «Они в апартаментах моей сестры». «Да как-то неудобно». «Нормально все», — успокоил его принц. «Ты же со мной». Алан не стал спорить, и вскоре они уже входили в апартаменты принцессы. «Ты вообще где была?» — прямо с порога набросился на нее Анаким. «Да ладно тебе?» — улыбнулась та, но Аллан отметил, что она все-таки была явно удивлена таким поведением брата. «Мы проголодались и решили перекусить, так что пошли на кухню, хотели потом пойти помочь вам, но не успели». Она бросила взгляд на совершенно спокойную келью. «Мы с тобой потом поговорим», — предупредил Анаким. «Тем не менее вы будете...» Его речь прервал стук в дверь. Когда Анаким открыл ее, то с удивлением увидел ректора собственной персоной. Грейддир выглядел неважно. Было заметно, что бой с гномом не дался ему так легко. «Можно зайти?» — поинтересовался ректор. «Конечно». Принц отодвинулся, пропуская его. «Слава Мельтосу, здесь!» — выдохнул ректор, увидев Мелиан. Но ничего еще не кончилось. «В смысле?» — переспросила Наким, а все остальные с удивлением уставились на мужчину. «В том смысле, что они вернутся. Похоже, захвачена кварцевая шахта. И не просто захвачена, я предполагаю, что там находится портал» стационарный портал. Но это же... Принц растерянно посмотрел на ректора. Да, это значит, что они вернутся. И что началась война. Я считаю, что их задача уничтожить Академию. И они прекрасно понимают, что сейчас войска Аспи спешным порядком идут сюда. Времени у них нет. То, что они отступили, это лишь затишье перед бурей. Скорее всего, ночью они снова нападут. Я хотел бы вас отправить в столицу, но никто не даст гарантию, что эти твари не окружили нас. Поэтому вы отправитесь в приготовленное вам убежище, где можете спокойно дождаться помощи». «Нет, извините, уважаемый ректор», — спокойно произнес Анаким. «Мы студенты второго курса и будем защищать Академию, как и остальные. Единственное, прошу отправить в убежище мою сестру». «О чем ты вообще говоришь?» — возмущенно вмешалась Миллиан. «Я с вами». Нет, хором произнесли ректор и принц. Да, прямо посмотрела на них девушка. Попробуйте меня заставить силой. Ректор растерянно посмотрел на принца, но тот лишь пожал плечами. Ладно, дело ваше, проворчал Грейдир. Наша задача продержаться эту ночь. Мне сообщили, что сюда направляется отряд замка Серендар. Кстати, с ними ваш хороший знакомый Рагнар. Если начнется атака, А, мелик с вами. Присоединяйтесь к нам. Я вам, в конце концов, не нянька. У самих должна быть голова на плечах. Когда начнется штурм, хотите, присоединяйтесь к студентам на баррикадах». С этими словами он покинул комнату. Аллан лишь покачал головой. В разборке аристократов он лезть не собирался. К сожалению, заснуть из них никто так и не смог. Поэтому, когда начало светать, они присоединились к студентам на баррикадах. И практически сразу начался второй штурм. Аллан увидел ректора, который перелетел через стену. Появившиеся среди студентов магии из меридиан заняли позиции, распределив учеников по всей длине баррикады. Келию забрали лекари, так что теперь Аллан остался с анакимом и Мелиан. «Готовим плетение!» — прокатился громкий голос над баррикадой. «Создаем щиты!» «Все может начаться в любую минуту!» А за стенами тем временем вновь начали сверкать молнии и греметь взрывы. Начинало светать, когда шум боя стих. «Все, закончилось?» Робко поинтересовалась принцесса, смотря то на брата, то на Алана. «Надеюсь», — пробормотал Алан, взбираясь наверх баррикады, и в следующий миг стена, в которой был тот самый пролом, с грохотом обрушилась. Баррикаду заволокло пылью. Алан на какое-то время ослеп, а потом раздался новый взрыв, разметавший дерево и камни, из которых она была сложена. Только благодаря щиту Алан не пострадал и даже чудом удержался от падения. Когда зрение к нему вернулось, он увидел, как в пролом врываются всадники. Алан скатился с баррикады вниз и, оглядевшись, увидел оглушенного Анакима, который сидел на земле, держась за голову. Как ты? опустился рядом с ним Алан. Оглушила, пробормотал принц, где Мелиан. Ты ее видел? Нет, покачал головой Алан и, подняв голову, увидел наверху баррикады спешившихся врагов.